Глава четвертая Ветер хлопающим пузырем надул на Антошкиной спине рубашку. Без седла сидеть больно. Рысь у коня тряская, нешаговитая. Придержал поводья, на гору из крутого лога стал подниматься и неожиданно в версте расстояния от себя увидел сотню конных и две тачанки позади. Шарахнулась мысль. Махновцы задернул коня по спине колкий холодок, а конь, как на зло, лениво перебирает ногами, не хочет со спокойной рыси переходить в карьер. Его увидали, заулюлюкали, стукнули дробью выстрелов, ветер хлещет в лицо, слезы застилают глаза, в ушах режущий свист. Страшно повернуть назад голову. Оглянулся только тогда, когда проскакал окраинные дворы станицы, на ходу соскочил с лошади, пригибаясь, побежал к ограде, подумал, если бежать через площадь, увидят, догонят. В ограду, на колокольню тиская в левой руке винтовку, правой толкнул калитку, зашуршал босыми ногами по усыпанной листьями земле. Церковная витая лестница, запах ладана и затхлой ветхости, глубинный помет. На верхней площадке остановился, лег плашмя, прислушался. Тишина. По станице петушиные крики. Положил рядом с собой винтовку. Снял под сумок, отер со лба липкую испарину. В голове мысли в чехарду играют. «Все равно меня убьют. Буду в них стрелять». Петька Кремнев сказал как-то «Махно, буржуйский наемник». Вспомнилось, как стреляли на прошлой неделе за речкой в арбу на сто шагов, и он, Антошка, попадал чаще, чем все ребята». В горле щекочущая боль, но сердце реже перестукивает. Шесть всадников осторожно выехали на площадь, спешились, лошадей привязали к школьному забору. Вновь рванулась и зачастила Антошкина сердце. Крепко сжал он зубы, унимая дрожь, прыгающими пальцами вставила бойму. Откуда-то из проулка вырвался еще один конный, покружился на бешено танцующие лошади и, вытянув ее плетью, так же стремительно умчался назад. По небрежной ухорской посадке Антошка узнал казака. Взглядом, провожая зеленую гимнастерку, качавшуюся над лошадиным крупом, вздохнул. Застрекотали тачанки, зацокали бесчисленные копыта лошадей, Прогромыхала батарея. Станица, как падаль червями, закишела пехотой. Улицы запрудились тачанками, зарядными ящиками, пулеметными тройками. Антошка, чувствуя легкий зноб, пальцами, холодными и чужими, тронул затвор, прислушался. Наверху, среди перекладин, ворковал голубь. — Подожду малость. Около ограды спешенные махновцы кормили лошадей, Меж лошадьми кучами лежали они, В цветных шароварах и ярких кушаках, Как пестрая речная галька, Говор, взрыва смеха, А по дороге по две в ряд тачанки Катились и катились. Решившись, Антошка поймал на мушку серую попаху пулеметчика, Гулко полыхнул выстрел — пулеметчик ткнулся головой в колени еще выстрел кучер выронил вожжи и тихо сполз под колеса еще и еще у конновязей взбесились лошади с визгом легали седаков на дороге билась в постромках раненая пристижная около школы с размаху опрокинулась пулеметная тачанка и пулемет в белом чехле беспомощно зарылся носом в землю над колокольней Тучей повисли конское ржание, крики, команда, беспорядочная стрельба. С лязгом пронеслась назад батарея. Антошку увидали. С деревянной перекладиной сочно поцеловалась пуля. Площадь опустела. На крыльце школы матрос-махновец ловко орудовал пулеметом. Жалобно звенели пули, скользя по старому позеленевшему колоколу. Одна рикошетом ударила Антошку в руку, отполз, привстал, влипая в кирпичную колонну, выстрелил, матрос всплеснул руками, закружился и упал грудью на подгнившие кособокие ступеньки крыльца. За станицей около кладбища с передка соскочила разлапистая трехдюймовка, на облупившуюся церквенку зевнула стальной пастью, Гулом взбудоражилась притаившаяся станичонка. Снаряд ударил под купол, засыпал Антошку пыльной грудью кирпичей и звоном негодующим брызнул в колокола.